я упросил оэллена погадать мне на камнях которые я называл руническими моим символом тайным именем оказалась руна жизни звездочка снежинка из шести лучей похожая на старинную букву живете приступая к гаданию уэллен предупредил меня о силе шаманских пророчеств. Зная их, человек уже обязан следовать им. И, куда бы ни повернул он, на всех путях верхней и средней тундры его будет встречать и направлять открывшееся ему руна. На серебряной печатке Денис была начертана Моя руна. В случае совпадения знаков их сила удваивалась. Глава